Глава четырнадцатая. Дикари. Дикарем звала Маркоса мама. Блестящие черные завитки топорщились на его голове. «Разрешение есть?» — спрашивал он и протестующе поднимал руки всякий раз, когда она, Маркос тогда еще был маленьким, пыталась причесать его. Теперь мать наконец смирилась и перестала оставлять ему щетки рядом с ванной. Маркос и не помнил, когда последний раз ей удалось его причесать. Сейчас он уже обогнал её в росте, и даже речи больше не заходило о гребёнках и причёсках. Он помыл голову, встряхнулся, сгоняя лишнюю воду, а потом собрался на улицу. "Марк, откуда ты?" послышался из кухни голос матери. "Да прогуляться", ответил он неохотно. "Будь осторожен, мальчик мой, не заблудись, не связывайся ни с кем. Ты с малых лет как был дикарём, так и остался". "Ну хватит уже, мама, с этим твоим дикарём". Так ты, сыночек, с первых дней только о драках и мечтаешь. И в животе у меня всё кулаками размахивал. И чего мне только стоило дать тебе жизнь? В гневе ты хватал мою грудь, чтоб молоко пить. Мне каждый раз кормить тебя было страшно. И чем старше ты становился, тем больше воевал с курицами, козами, собаками и кошками. Смягчись хоть немного. Я ж тебя знаю. Одна только я тебя и знаю. Ты хороший мальчик. Не набрасывайся ты на всех. И что ты завёлся с этими подношениями? Дай взрослым разобраться, что к чему. Не надо распинать эту женщину, не зная правды. Во-первых, дорогая мама, священник сказал всё ясно и чётко. А во-вторых, у меня и свои глаза есть. Я тебе так скажу, лучше мы от неё избавимся и побыстрее. Да куда же она пойдёт, мальчик мой? Это несчастно. Оставь всё взрослым. Пусть они ей скажут, как положено, чтобы она вернула то, что взяла и что ей не принадлежит, а там посмотрим. А если она колдунья, так мы и это ей спустим. Как будто мало мне было басин про духов и прочей мерзости, которыми ты меня пичкал, сколько я себя помню. Я в итоге уже и собственной тени бояться начал по ночам. Лучше бояться. К тому же, во всё, о чём я тебе рассказывала, я и сама верила. Громко произнесла мать, а потом прошептала про себя: "И по-прежнему верю". Последняя Георгия почти выдохнула, не хотелось, чтобы Маркоus услышал и снова начал её высмеивать. Пришло его время указывать ей на место. Она и на мгновение не отлучалась из деревни с тех пор, как появилась на свет, и её мать тоже. Где родился, там и пригодился. Гёрге любила это место со всеми его достоинствами и недостатками. Всё у неё шло прекрасно, только вот она с детства хотела много детей, а дюнацить мечтала, когда была совсем юной и глупой, но жизнь дала ей лишь одного. И ладно, главное, был бы он здоров и счастлив. Маркус стоял двенадцати и даже больше. Жизнь бурлила в нём, гнев кипел, Гёрги даже себе боялась признаться, что он пошёл в деда, её отца. Дикий зверь, а не человек. Её отец лучше ладил с животными, чем с людьми, чем даже с семьёй. Когда он не находил себе места, а в душе его закипал шторм, он бежал на вершину кофины. Там гнев смягчался. Он смотрел на мир и видел, что тот велик, а он мал. Там он оставался на несколько дней в компании одних только орлов и соколов. а, возвращаясь, становился другим. Он сжимал семью в объятиях и любил всем сердцем, пока снова в его душе не начинало темнеть и не приближалась буря. На этого-то отца, которого Георгия так обожала и боялась, и походил ее Маркос со всеми ветрами, что гуляли в его голове. Георгия никогда не встречала Виолетту. Если бы увидела хоть разок, то знала бы доверять ей или остерегаться. Таков был дар Георгий. Только вот она его старательно скрывала, никому о том не рассказывала. Мать говорила, что она не одна такая в деревне. В их местах издревно жили люди особенные, предсказывали будущее, видели призраков, потому и выбрали уединение. Они пришли издалека, с моря, предвидя войны и несчастья, нашли место настолько богом забытое, что трудно было сюда добраться с обытием и прогрессу. Когда-то они были избранными. Сейчас же долинные жители считали их слегка помешанными и нелюдимыми из-за того, что они предпочитали оставаться на горных пустошах и думать не думали о всяких там удобствах. Правда заключалась в том, что большинство жителей деревни уже и не помнили, почему предки пришли сюда и остались. Как сказки рассказывали они детям истории о тех, кто жил здесь раньше. Мало-помалу, пусть исподволь, снова добирались до их сердец и там поселялись. Потому-то всем им так нравилось, хотя они и сами не могли объяснить этого, довольствоваться малым. Те, кто женился или выходил замуж не за местных, бросали свои бедные пожитки и уходили в долину. Нелегко было чужакам приспособиться к жизни в их деревне, да и к лучшему. Единственное, о чём тревожилась Георгия, чтоб был в деревне учитель, чтоб не закрыли школу и не заставили посылать детей учиться куда подальше, потому что тогда всему придёт конец. Чужаков и в самом деле здесь не особенно жаловали, только вот Райнеру удалось завоевать всех и стать своим. Но и Виолетта была своей, особенной, а особенных нужно принимать такими, каковы они есть. и не пытаться переделать по своей мерке. Особенным был и отец Георгии. Мать с уважением относилась к его странностям, даже любила их, никогда и слова дурного не сказала детям про отца, не говорила, что он свиреп, но ласково звала дикарем. Верила, что он умеет разговаривать с ветрами, и потому время от времени ему нужно покидать дом, чтобы побыть одному. А когда он возвращался... Мать всегда встречала его с тазом воды, чтобы он мог умыть лицо и сполоснуть ноги. Вытащив мужа, все занозы, целовала его глаза и лицо. Она называла его «мужчиной» за главной буквы, потому что другого мужчины для нее в целом свете не существовало. Словно сон, вспоминала Георгия, как смотрела на родителей сквозь маленькую щелочку – Она была совсем крошкой, стояла босая в ночной рубашке ещё тёплой после сна. Если бы только она могла поговорить с сыном открыто обо всём, что он чувствовал. Но ну, тут уж лучше так. Ведь вряд ли она подобрала бы правильные слова. Пусть лучше будут сказки и легенды. Она не сомневалась, однажды Маркус успокоится и найдёт верный путь. Пока же одно только и могла она делать оберегать его своими молитвами. и любить, не лишая воздуха, который так нужен был ему, чтобы вырасти. Отец Манолис ждал Маркоса в церкви. «Да чтоб ее, что ж мне так не везет-то», — повторял он снова и снова. «Не спорю, и я грешен, но не до такой же степени, чтобы оказаться в этой дьявольской дыре». Он рассчитывал, что в эти дни ящик для пожертвований хоть немного потяжелеет, но там по-прежнему было совсем немного монет. Когда он додумался свалить на дурачка Арута своё воровство из страха, что жена Стратасы его заподозрила, он сам заказал в городе новый ящик у столяра, которому более-менее доверял. С этим давним товарищем по трудным временам они вместе провернули не одно грязное дело, и тот был ему должен. Столяр проделал потайное отверстие, чтобы можно было, не отпирая ящик, его всё же опустошать. Как говорится, везде преуспеешь, и ни кота не вреда. Деревенские не придавали значения тому, что, отпирая ящик, видели на дне всего несколько монеток. Каждый думал, что это те, которые он положил, и ни слова о том не говорил. Вдобавок, у людей были свои способы отблагодарить всемогущего. Они намывали и начищали до блеска церковь, сажали во дворе новые цветы и растения, Так что земля при ней была больше похожа на ботанический сад. Это, конечно, всё недурственно, обратился отец Манолис к своей пастве. Но надо бы и свечки иной раз зажигать. Что поделать? Пришлось и на это пойти. С тех пор, как он выбрал правильную дорогу, и до момента, пока вынужден идти ею, следовало ограничиваться мелким жульничеством. Он бы и раньше сбросил рясу, если б его не прилестили так подношения, хранившиеся в этой церквушке. Архиепископ звал её местом покаяния, а сам отец Манолис считал исключительно местом ссылки, державшим его подальше от тяжёлых столичных ящиков для пожертвований. Да уж, давно бы он зашвырнул рясу подальше, хватит с него. Но вот поди ж ты, с первых почти дней заприметил он эти подношения и мгновенно понял их невероятную ценность. Некоторые были очень-очень старыми, их возраст насчитывал десятки лет, если не века. По прежним делам он наловчился сразу унюхивать выгоду и понял, что эти подношения особенные». Можно выгодно продать их какому-нибудь иностранцу, найдя простафилю, что будет собирать для него старье у подцерквям. Но пока он разрабатывал свой прекрасный план, подношения исчезли, будто им кто крыли приделал. Будто сама земля разверзлась и поглотила их. Сначала он решил, что это старый священник отец Григорий, который и сам, конечно, совершенно случайно, исчез и уполз в какую-то горную пещеру отшельничать. Кто знает, что за траву он там живёт столько дней. Но без помощи старик бы такую работёнку не провернул. Тогда Манолис, увлёк в сторонку любимчика отца Григориса, этого святошу Симыса, и пригрозил ему, чем мог. Но тот и рта не раскрыл. Уж сколько ему наобещали кар небесных, мальчишка бы точно заговорил, если бы что знал. В этом отец Манолис был уверен. В один из дней Он увидел, как эта помешанная Виолетта шляется вокруг церкви и выкликивает отца Григориуса. Пришло в голову, что вот оно наконец. Вместе они задумали эту авантюру, а теперь она ищет своего подельника. Он поспрашивал женщин в деревне, тех, кто чаще всего ходил в церковь, и выяснил, что отец Григориус был ещё юным и безусом, когда приключилась та история с Виолеттой. Он встал на её защиту, до да только родственнички сплавили девчонку потихому ночью. Ба, да не любовная ли тут интрижка намечалась? Не за то ли её выгнали из дома? Отец Манолис не вчера родился и немало повидал жизнь, так что это бы всё объясняло. Виолетта вернулась уплатить по старым счетам, и вместе они сговорились украсть подношение. Манолис, конечно, не держал отца Григорисса за особо ушлого. Вряд ли он такой уж мастер на подобные дела, но кто знает? Если так, то у кого из двоих припрятаны подношения. У Виолетты наверняка всего было немало, и он бы распял её на кресте, лишь бы вызнать, что да где. К счастью, ему удалось привлечь на свою сторону некоторых деревенских, но самой большой удачей, как он прекрасно понимал, стал Маркос. Ему, должно быть, стукнуло уже тринадцать, лучший возраст. В эти годы кровь кипит, а ярость растет не по дням, а по часам. Отец Монолис приблизил его к себе, слово за слово, и... Удалось настроить мальца против Виолетты. К великому его удовлетворению никому и в голову не приходило, что подношение он так страстно разыскивает исключительно корысти ради. «Это, ребятки, вам задача на потом». будет чем заняться и что обнаружить, когда я исчезну. Сегодня же главное натравить Маркоса, чтобы тот начал угрожать Виолетте и, если понадобится, прибил бы её чёртову собаку прямо у неё на глазах. Может, тогда она и сдастся. Едва Маркос показался в переулке перед церковью, священник сунул в карман последние гроши, выуженные из ящика для пожертвований, схватил курильницу и начал громогласно возносить молитвы. Маркус, подойдя, обнаружил его в облаке дыма. Мальчик приложился к распятию, а затем к руке священника. Отец Манолис повёл его в алтарь, объясняя, что тот должен делать. "Таков твой величайший долг", закончил он и пожелал ему успеха. Маркус сразу направился к виолете. По дороге он услышал остальных мальчиков. Они играли решил было подозвать их, но тотчас передумал. поручение дали ему, и он должен был сам всё выполнить. Проходя мимо одинокого дерева, Маркус увидел, что под ним расцвёл ковёр из красных маков, а затем в взгляду открылись камни виолетты. Тут ему показалось, что погода начинает портиться, чёрные облака поползли по небу. нужно было совсем покончить быстро, чтоб буря не застигла его посреди дела. Не дойдя до дома нескольких метров, Марко остановился. У него не было никакого плана. Если бы сейчас против него вышла сама колдунья или её шелудивая шавка, что бы он сделал? Указания священника были размытыми: выяснить, кто взял подношение и куда спрятал. Поначалу дело казалось простым, но теперь Маркус никак не мог понять, что же именно нужно сделать. Спросить Виолету? Хм, он бы предпочёл в её отсутствие беспомешно обшарить дом. В этом он был хорош. Всегда находил, где мать прячет варенье, шоколадки или его карманные деньги, их она прибирала подальше, чтобы Маркус не спустил всё сразу. Одна только мать могла подумать о нём такое, поэтому Маркус и брал по чуть-чуть, когда было нужно. Мать ни разу ничего не поняла. Это сводило Маркоса с ума. Она так ему доверяла, всем и каждому, и что хуже всего, самому учителю твердила, что он очень хороший мальчик. "Да? И что же тогда представляет собой плохие?" фыркнул учитель, глядя на Маркоса, когда мать ушла довольная, что выполнила долг и защитила сына добрым словом. А то, что он делал теперь, прятавшись в зарослях за домом Виолетты. Это хорошо или всё-таки плохо? Хотя нет, тут-то Маркос был совершенно уверен. Он помогает священнику, а значит и всей церкви. "Завтра!" раздался над ним чей-то голос. Он рискнул слегка высунуться из убежища и увидел, как Ундина машет рукой и убегает. "А красивая эта мерзавка", подумал Маркос. Его волосы украшал венок из жёлтых маргариток. Юбка ундины вдруг зацепилась за колючки. Сейчас она наклонится и увидит меня. Маркос занервничал и немного съёжился. Но девчонка, как ни в чём не бывало, дёрнула подол и побежала дальше. "Завтра приду с Симосом", прокричала она, и сердце Маркоса сжалось. "Снова этот Симос. На целый год его младше, а уже завёл девушку". У него самого-то ни намёка на это. Он переглядывался с Матулой, но упорно не отказывался от своих обычных насмешек. Девчонки, нет в мире никого глупее девчонок. И всё же Матула ему нравилась. Он видел её во сне, чувствовал, как сердце разгоняется и бьётся как безумное, стоит им случайно столкнуться. В прошлом году на Пасху Все толпились в церкви, чтобы первыми получить благодатный огонь, и как-то так вышло, что Маркос оказался рядом с Матулой перед священником. Она повернулась, улыбнулась и уступила ему очередь. А Маркос смутился, что как дурак торжествует тут с зажженной лампадой, в то время как девчонка ему улыбается. Он подкараулил Матулу во дворе перед церковью, едва-то вышла, бросил ей под ноги хлопушку. Она испугалась, вскипела от злости и крикнула. «Идиот! А я-то еще думала...» Только это. Ничего больше. Но тут Маркос и понял, что она влюблена в него. Кровь бросилась ему в голову, а потому он швырнул еще хлопушку, и Матула кинулась прочь. Ну а что еще с ними делать, с этими девчонками? Только воевать. Только так всегда и было. И нате вам. Теперь этот Симос не оторвёшь от ундины, и они целыми днями вместе шляются по горам. Мани, Мани, иди сюда. Мальчик мой, куда ты снова сбежал? Маркус услышал, как Виолетта подзывает пса. Ах так. Значит, хоть грязной шавки нет. Можно подобраться чуть ближе, не боясь, что та поднимет лай. Маркус пополз по камням и колючкам. Слушай, как Виолетта разговаривает сама с собой. Завтра мы наконец-то пойдём в Какоператос, дойдём до моря, может, и ноги сможем в нём омочить. И всё будет как прежде. Всё будет таким, каким я оставила в последний раз. Какой же сюрприз их ждёт. Мы сможем собрать столько виол Где же ты, малыш? Я слышу, что ты где-то здесь. Маркус оцепенел, увидев, как Виолетта поворачивается в его сторону. Её белоснежные волосы сияли на свету. Это она с ним говорит? Но тут над головой раздалось ворчание, и Маркус всё понял. Собака его учуяла и готовится к нападению. Он поспешно вскочил, выдав своё укрытие, взял с земли камень и замахнулся. Пёс попятился. Маркус решил не испытывать судьбу и бросился бежать. "Давай, Мани, где же ты? На кого ты рычишь? Не прогоняй его". Всё-таки прогнал. "Ну зачем, мальчик мой? Что он тебе сделал? Ну ладно, ладно, я тебя не ругаю. Если ему нравится наша компания, он ещё вернётся". Маркус мчался, а Виолетта всё разговаривала с собакой. Впервые он слышал, чтобы человек так говорил с животным. Да эта тронутая с собакой общается больше, чем его мать с отцом, когда тот возвращался домой. Ну, да и это уже неплохо. Во всяком случае, Маркус узнал, что хотел. Завтра дом будет пустым, так что он сможет прийти и обыскать его. А Виолетта пусть идёт с Симсом и Ундиной в Какопиратос. Он вообще правильно расслышал? Никто никогда не спускается к морю через Какопиратус. И что она болтала о том, что они всё соберут? Может, она сказала и о том, что они всё раскопают? Маркус не помнил в точности. Терзая память, он всё спрашивал себя, не обмолвилась ли она и о подношениях? Маркус бежал и бежал, уже темнело, а он раз за разом повторял одно и то же: что же они будут делать там, внизу? точно какие-нибудь дурные делишки обделывать. Добравшись до дома, он уже уверился. Всё то, о чём он думал по дороге, Виолетта и сказала. Да, точно, он помнил это. Мы пойдём туда и найдём всё так, как я оставляла в последний раз. Значит, она и имела в виду подношение. Завтра его ждёт великий день. Завтра он всех разоблачит. Завтра какой день? Великая пятница. Мать разрезала артишок на четыре части, добавила немного оливок и посыпала крупной солью сухарь, смоченный в оливковом масле. «Ты по колючкам шатался?» — только и спросила она. «Ползком с горы спускался». Но Маркос ее и не слышал. Он размышлял о том, как поступить завтра. Пойти в дом и обыскать его? Или последовать за Виолеттой в «Как у Ператос»? Последнее казалось слишком опасным, но всё же он не сомневался. Именно это и следует сделать. Более того, он должен сделать это один.